Обычно такие визиты превращаются в деловые обеды, на которых приходится очень много говорить, прежде чем что-нибудь дельное будет высказано. Мсу хотел представить мне доктора Антеро Куивалайнена, с которым он познакомился, когда я была в отъезде, и даже заключил с ним определённые соглашения. Антеро Куивалайнен был доктором химических наук. Куивалайнен означает суховатый. И это имя вполне подходило ему. Он был маленьким, хилым человеком, такого низенького росточка, что рюкзак, надетый ему на плечи, обязательно волочился бы по земле. Прошло 2 часа, прежде чем он сумел сообщить, что вообще говорит очень медленно. В Финляндии слишком много господ и слишком мало джентльменов.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 Но что за радость в образовании, если с этой профессией теперь невозможно никуда устроиться? И в данном случае кауза мали, то есть причина зла, кроется в ненормальности послевоенной жизни. Как вы, госпожа Карлсон-Канонин, невероятно прекрасно понимаете, мои сыновья посвятили свою жизнь адэнтологии, зубоврачебному искусству, но похоже, что им придётся уехать в страны с высоким уровнем жизни то есть в такие, где зубные врачи действительно нужны. Маленький сухой человек вытер с лба пот. Говорить ему было тяжело, но вероятно он знал, что рыть канавы ещё тяжелее, а потом старался по мере сил тащить тяжкое бремя. Я сказала ему: "Господин доктор, я никогда не слыхала, что у нас слишком много зубных врачей. Их вовсе не так много". В странах с высоким уровнем жизни зубных врачей пропорционально несравненно больше. Но чтобы вы поняли, где в данном случае кроется кауза малие, то есть причина зла, мне придётся занять ещё минуточку вашего драгоценного времени. Ненормальные условия жизни сокращают потребности и усиливают кризис. Нам не хватает многого, очень многого сударня, но вот чего нам особенно не хватает и что в настоящее время у нас почти совершенно отсутствует это кариес, гниение зубов. Лишь после того, как в нашу страну начали прибывать американские посылки, положение стало слегка изменяться к лучшему, но только слегка. Нам требуется решительно усилить гниение зубов, чтобы статистика заболеваний стала нормальной. А профессия дантолога выгодный. Алвар Вилска указывал, что кариес является ценнейшим фактором, способствующим процветанию также других болезней. Всё это увеличивает занятость врачей, а в результате повышает их жизненный уровень. Поскольку мне известно, что вы, госпожа Карлсон-Канонин, женщина смелая, умная, свободная от предрассудков, И вы пользуетесь в настоящее время влиянием и связями несравненно в большей степени, чем мы, скромные тружники науки. Я и осмеливаюсь обратиться к вам. Неужели вы хотите, чтобы я снабжала вас Карисом? Изумилась я. Маленький жрец науки снова вытер лоб и тихо ответил э в некотором роде да, мадам.